Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел, Темный маг», книга 4. «Выбор пути». Глава первая. До конца положенного двухнедельного карантина я в поместье Демидовых всё же не просидел, меня выпустили спустя 10 дней. Если быть точным, меня забрал крестный. при этом он заверил целителей, что если вдруг я покроюсь сыпью, то он тотчас передаст меня в их руки. Спорить с Вячеславом Викторовичем Троицким целители не решились. Точнее, главный по карантину пытался, но Слава задавил эти попытки своим авторитетом. В итоге целитель махнул рукой, взяв с Троицкого расписку, что тот понимает риски. Если вдруг что-то случится, то виноват будет именно он. В общем, спустя 20 минут после его появления мы с Гвейном уже уезжали под завистливыми взглядами тех, кто оставался в карантине. По какой-то причине их авторитет на целителей никакого впечатления не производил. Скорее всего, к представителям древнейших родов и их угрозам удежурившие бригады выработался своеобразный иммунитет. «Чем ты занимался все это время?» спросил меня Слава, когда поместье скрылось из вида. «Ничем. Я все десять дней занимался ничем». Отвернувшись от крестного, я разглядывал пейзаж за окном машины. На самом деле мне было настолько скучно, что я начал заниматься физическими упражнениями, которым меня учил Иван Рокотов. Мне даже поговорить было не с кем, кроме хозяев дома, я никого здесь не знал. И знакомиться меня не тянуло. Так что на девятый день моего случайного заключения я принялся разговаривать с Гвейном, но оборотень меня не слушал, а мирно дремал на кровати. Вот кому одиночество и скука совсем не мешали». К тому же за это время он дочитал, наконец-то, книги про великого князя Эдуарда и теперь пребывал в задумчивости, перебирая в памяти наиболее впечатлившие его моменты. Может быть, поэтому и не реагировал на меня. Я-то этих книжек не читал. О чем со мной можно было разговаривать? В первый день карантина я старался присмотреться к той четверке, столь открыто обсуждающей планы Клещёва по получению артефакта контроля оборотней. Но они ни с кем на контакт не шли. Выходили из своих комнат только по необходимости, предпочитая проводить время друг у друга. Не удивлюсь, если у них образовалась своего рода коалиция, и теперь они разрабатывали план действий, направленный на то, чтобы заполучить артефакт первыми. Ну а что? Если они хотят приблизиться к Клещеву, то лучшие возможности стать его ближайшими советниками пока не наблюдается. К своему стыду я очень плохо знал, что это за фрукт и какие конкретно цели он преследует. И это несмотря на то, что за последние полтора года я слышал это имя чуть ли не чаще, чем имя Александра Наумова. Только общие моменты, в которые меня посвящали мои поверенные. В основном это сводилось к внушениям никогда и ни при каких обстоятельствах не иметь с ним никаких дел, если я не хочу вляпаться в неприятности. Так как цели и средства у господина Клещева не совсем законны, эти неприятности могут создать проблемы со службой безопасности — Это если не учитывать чисто экономические потери. Зная же историю рода Клещевых, я мог с полной уверенностью сказать одно. Единственная цель представителя этого семейства сводится к неограниченной власти и могуществу. В президент он что ли в новой метит, раз империя давно пала, и императором ему по понятным причинам не стать. Хотя, по-моему, президентом стать не так уж и сложно. Но тут, конечно, возможны варианты. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать как следует. И нет ничего удивительного в том, что мои мысли чаще всего возвращались к этому артефакту. В итоге я решил не терять время даром и не позволить Штейну и кому бы то ни было другому добраться до него, чтобы на подобную вещь наложил лапу клещев. да никогда в жизни. В поисках предполагаемого местонахождения артефакта мне, как ни странно, помог Гвейн. Когда я начал вслух рассуждать о возможном тайном месте на болоте, да еще и под водой, да не просто под водой, а под топью, Оборотень тоскливо посмотрел на меня и закатил глаза. Тогда я принялся развивать тему, рассуждая, что к этому месту уже пытались подобраться необыкновенные умельцы, особо в этом не преуспев. Гвен, послушав меня еще немного, стек с кровати и повел меня в библиотеку. За очередной потайной панелью, не обнаруженной даже во время ремонта после прошлогоднего погрома, обнаружилось несколько карт. Первым моим желанием было попробовать отколупать все панели в библиотеке, чтобы удостовериться, что ничего тайного здесь больше не спрятано. Пытаясь отодрать подозрительную панель по другую сторону от тайника, я поймал осуждающий взгляд волка и бросил это гиблое дело, вернувшись к тайнику с картами. Выгреб из тайника все, что в нем находилось, и направился в свою комнату. На одной из них было написано «Подмосковное большое болото. Охотничьи угодья». Я долго крутил карту, пытаясь понять, где здесь верх, а где низ. Гвинн психанув, вырвал ее у меня из рук зубами и, положив на стол, повернул лапой, чтобы карта лежала правильно. Я никак на это не отреагировал. Вот что-что. В последние несколько месяцев меня только картографии, похоже, и не обучали. Столичной магической школы во времена великого князя Эдуарда, понятное дело, еще не было. Вот скромный охотничий домик, отгроханный Григорием Лазаревым, уже давно стоял на болоте как и центральная лаборатория семьи, раскинувшаяся на подземных этажах этого домика. Всего из тогдашнего домика вело четыре тайных хода, и один из них ответвлялся от центрального прохода в лабораторию, по которому я однажды уже проходил, и вел как раз к центру болота. Заканчивался проход, судя по карте, относительно небольшим помещением, обозначенным бункер. Похоже, что как раз про этот бункер и говорил Штейн. Все-таки глупо было надеяться, что подобная информация оставалась бы тайной, и никто за пределами семьи о ней не узнал бы. Покосившись на Гвейна, я не стал ему говорить про то, что, похоже, именно здесь находится тот самый артефакт, так нужный Клещеву. Он не при всех моих разговорах с Николаем присутствовал и не знает много деталей об артефакте, способном поработить его разум и сделать баллонкой на побегушках. Зачем бедному оборотню зря волноваться? «О чем ты так сосредоточенно думаешь?» спросил Слава, вырывая меня из обдумывания дальнейших действий. Да так, ответил я неопределенно. Что там в порту происходит, от чего работники уже почти год бастуют? Это очень хороший вопрос, на который не могут внятно ответить ни специальные ведомства, ни профсоюз. Хмыкнул Слава. А почему тебя это волнует? Не знаю, я пожал плечами. Просто еще ни одна газета за все то время, как я их получаю, не обошлась без заметки на этот счет. «Андрей Николаевич Громов спрашивал, когда ты сможешь с ним встретиться?» Перевел разговор на другую тему крестный. «Он хочет послушать, что тебе удалось выяснить, не дожидаясь официального доклада». «Не сегодня это точно», — я покачал головой. «Давай завтра». «Хорошо, я предупрежу его. Будь добр, приготовься к завтрашней встрече. Может, ты не замечал, но когда начинаешь волноваться, твоя речь становится сумбурной, и тебя в этот момент очень сложно понять». Он бросил на меня быстрый взгляд и снова начал смотреть на дорогу. «Я не буду сильно нервничать, обещаю», — ответил я ему, и снова повернулся к окну рассматривать пролетающий мимо пейзаж. Больше мы не разговаривали. Слава высадил меня во дворе, но в школу со мной не пошел, а развернул машину. Наверное, у него есть еще дела, из-за которых он вынужден покинуть школу. Так что в замок мы вошли вдвоем с Гвейном. Остановившись в холле, я повернулся к оборотню — «Отнеси, пожалуйста, мою сумку в комнату». Я скорчил умильную физиономию. Настолько, что Гвейн фыркнул. «Ну что тебе стоит? Она легкая. а я хочу с Егором и Вандой встретиться». Гвейн сел и внимательно посмотрел мне в глаза. «Смотри, смотри. Ты что, забыл, что темные не могут читать других темных? «Тащить с собой Гвейна в место, где, возможно, есть ловушки, я не собирался. Только не с его везением. Да и непонятно, как этот артефакт на самом деле работает». Может, оборотень от одного вида впадет в неконтролируемую агрессию или погрузится в стазис. Так что рисковать я не был намерен. По коже головы пробежали мурашки, и я непроизвольно почесал затылок. Похоже, он действительно пытается что-то прочитать. Наконец он вздохнул и поднялся. Видимо, не увидел в моих честных глазах ничего, что могло бы меня скомпрометировать». Еще раз окинув меня пристальным взглядом, Гвен весьма неохотно подхватил сумку за ручки огромной пастью и побежал в сторону первого факультета. Пока не завернул за угол, пару раз обернулся в мою сторону. Не заметив ничего подозрительного, скрылся за поворотом. Я проводил его взглядом и, не теряя времени, направился к помещениям второго факультета, как только волк скрылся из вида. На этот раз мне повезло. Егор с Вандой стояли перед дверьми и, увидев меня, весело рассмеялись. «У дураков мысли сходятся», — объявила Ванда, чмокнув меня в щеку. «Мы уже хотели за тобой идти, а тут ты сам объявился». «Мы места себе не находили, когда прочитали в газете, что произошло на свадьбе Демидова. Но, хвала богам, тебя болезнь не коснулась», — расплылся в улыбке Егор. все таки я успел по ним соскучиться, даже за такой небольшой промежуток времени. Эти неполные две недели безделья показались мне вечностью. Поэтому я позволил Ванде вдоволь пообнимать меня», Чтобы окончательно удостовериться, что со мной все в порядке и я живой и здоровый, даже приподнял ее над полом и покружил. Все-таки она маленькая ростом, уж на что я не высокий, а рядом с Вандой выгляжу вполне даже ничего. Опустив ее на пол, я повернулся к Егору. Ребята, я сделал, сказал я серьезно, глядя на мгновенно посерьезневшего Егора. Излагай, ответил Дубов. Или в наш класс пойдем. «Времени охота терять. Давайте пойдем в одно место, а по дороге я вам все расскажу». Тот проход в лабораторию я помнил весьма смутно. Пока мы бродили по заброшенному крылу, полному статуи волков, я успел рассказать друзьям почти все, что знал, за исключением весьма трагической истории великого князя Эдуарда. Почему-то я никак не мог пока переступить незримую черту и рассказать о нем хоть кому-нибудь. На этот раз спуск оказался более приятным, чем мое предыдущее падение» все таки хорошо иметь в таких походах мага воздуха. И я Ванду не забыл предупредить о том, что придется падать, и желательно как-то смягчить наше падение. Я же не мой жестокий предок, думающий, что если чего-то не умеешь, то это твои личные проблемы. Ветер, призванный Вандой, смягчил наше падение. Мы хоть и упали, но нам было не больнее, чем если бы растянулись в коридоре, споткнувшись о чью-нибудь ногу. Дойдя до того самого ответвления, которое, по правде говоря, в прошлый раз даже не заметил, Я остановился. Ну вот, я не знаю, что нас дальше ждет, так что есть еще время передумать, предупредил я друзей. Думаешь, там могут быть ловушки? Ванда слегка напряглась, но испуга я в ее голосе не заметил. Все-таки она безбашенная девчонка. Даже странно ее видеть в таком месте без топора. Хотя если бы она изначально знала, куда мы идем, то, конечно, прихватила бы с собой что-нибудь подобное. Не знаю, я покачал головой. Не могу этого исключить. Все, что знал, думал, что знал и предполагал, я вам рассказал по пути сюда. Не буду исключать наличие огромного количества ловушек, оставленных моими предками, а может быть и другими студентами, а может и не студентами, а просто тёмными личностями, узнавшими об этом ходе». «Так, это все замечательно, но я все же решусь спросить, а зачем нам вообще нужен этот артефакт?» — прищурившись, спросила Ванда. «Нам он совершенно ни к чему. Надо просто успеть помешать добыть его Клещёву». С ним этот потомок вечных оппозиционеров обретет огромную поддержку со стороны оборотней. Даже в том случае, если сами они будут против такого сотрудничества. Вы сами понимаете, к чему это может привести? Я посмотрел на них. Надеюсь, что понимают все эти последствия, потому что я, если честно, понятия не имею, к чему может привести лояльность оборотней к Клещёву. Но учитывая ходившие слухи, а также родословную этого опоссума, ожидать можно чего угодно». Егор и Ванда переглянулись, они были как никогда серьезными и собранными. Даже в нашем походе на ведьму с Биором не чувствовалось такого напряжения. Последний раз спрашиваю, вы со мной или подождете здесь, пока я все не проверю? Я посмотрел вглубь темного прохода. Мы должны пойти, внезапно произнес Егор. Я обернулся и увидел, что его глаза превратились в два озерца, расплавленной ртути. Мы должны быть именно там, 98%. Но я не вижу, почему. И, Дим, мы должны найти этот артефакт. Он не должен попасть в руки Клещева, как ты и говорил. 83%. Егор покачнулся, и я поддержал его, пока друг приходил в себя. Когда глаза Дубова приобрели привычный голубой цвет, я кивнул. Ну что же, большинством голосов мы проголосовали за продолжение этой авантюры. Ванда в ответ на эту только хмыкнула, но я ее проигнорировал и указал на проход. «Тогда вперед.